Глава 19. Блайт Джим Фэллоу не стал затруднять себя преамбулой. Ваша девушка призрак, сказал он. У Блайт упало сердце. Вам ничего не удалось найти? Ничего о ее прошлом. Мой приятель ФБР провел ее ДНК по национальной базе данных. На криминальном учете никого. Среди пропавших без вести на фото никого похожего. Система распознавания лиц на записях с камер ничего не дала. Блайт разочарованно вздохнула. И что теперь? Собираюсь в Нью-Джерси, раз она приехала оттуда. Покажу людям ее фото, поговорю с ними, вдруг что-нибудь всплывет. Еще я проверяю, есть ли у нее аккаунты в соцсетях, и для этого тоже использую программу распознавания лиц. Он поджал губы. Только одно наблюдение от моих сотрудников. Как вы и предупреждали, жизнь у нее довольно однообразная. На работу, с работы, к вашему сыну домой и так далее. Но однажды она долго гуляла в парке Пеннипек. Мой человек сказал, что она с кем-то разговаривала. Он решил по телефону. Но когда ускорил шаг и прошел мимо неё, то понял, что она говорит сама с собой. Судя по голосу, была чем-то сильно расстроена. Блайд похолодела. Что она говорила? Повторяла одно слово. «Уходи!» Блайт помолчала, пытаясь сообразить, что это может значить. Нарушение психики? «Спасибо. Попросите своего сотрудника продолжить слежку, пожалуйста». «Хорошо. Буду ждать новостей». Завершив разговор, она вернулась в спальню. Тед уже лежал в постели и читал. Он поднял глаза от книги и внимательно посмотрел на нее через очки. «Кто это был?» Она махнула рукой. Так насчет одного мероприятия в клубе. Ей было неприятно лгать ему, но не хотелось слушать лекцию о невмешательстве в жизнь взрослых детей. Почему мужчины такие? И намного легче отбросить тревоги, чем женщинам. Она знала, что скажет Тед: "Пускай все идет своим чередом. Ты не можешь контролировать все и так далее и тому подобное". Поступить так она была способна не больше, чем он родить. Она скользнула под одеяло и коснулась его ступни своей. Тед подпрыгнул. «Мадам, у вас ноги как ледышки». «Но так согрей их». Он улыбнулся, придвинулся ближе и обвил ее руками. После секса она уютно свернулась в клубок рядом с ним, расслабившись и успокоившись. У них был удачный брак, и она благодарила судьбу за это. Не то чтобы все было гладко. Они пережили взлеты и падения отдалялись друг от друга и снова сближались. Но Тед — хороший человек, и она никогда не сомневалась в его верности или преданности. У них были общие истории и одни ценности, их семьи давно друг друга знали. Почему ей не желать того же для своих детей? Тед уснул, а она еще долго лежала, не смыкая глаз и беспрестанно ворочаясь. В пять утра она сдалась и пошла в мастерскую, где на несколько часов спряталась от всех тревог, полностью сосредоточившись на фигуре со сложенными руками. Наконец она выгнулась, чтобы растянуть спину, отложила инструменты и оглядела скульптуру со всех сторон, медленно поворачивая перед собой. Потом выключила свет и вернулась в дом. Ты уже встал и оделся. Он сидел за кухонным столом с утренней газетой и чашкой кофе. Как вкусно пахнет кофе, сказала она и налила себе чашку. Ты, рано, поднялась. Тед сложил газету и опустил на стол рядом с собой. Не спалось? Блайт села за стол. Да, решила, что лучше еще поработать над руками, чем просто так лежать. Ты в последнее время сама не своя. Рассеянная, беспокойная. Не хочешь рассказать, в чем дело? Да ни в чем. Правда? Он пожал плечами. Как скажешь. Блайт видела, что он сомневается, но промолчала. Зазвонил домашний телефон, и они оба вздрогнули. Я возьму. Блайт встала и сняла трубку. Алло. На ее лице расцвела улыбка. Да, приходи к обеду. До скорого. Тед вопросительно поднял брови. Хэлли, у нее какие-то новости. А. Расскажешь мне? Он встал и начал собираться. Вернусь рано. Он поцеловал ее, как всегда, перед уходом на работу, но долго не отпускал. Поедем куда-нибудь поужинать. Романтический вечер только ты и я. С удовольствием. Я закажу столик. Когда ты ушел, Блайт допила кофе, которому оказалось не под силу одолеть ее страшную усталость. Она попыталась читать газету, но глаза слепались. Блайт вышла на веранду и легла на диван. Утонув в мягких подушках и солнечном тепле, проникавшем сквозь окна, она мгновенно уснула. «Мам!» — сказала Хэлли, тронув ее за плечо. Блайт открыла глаза, приходя в себя. «Боже, я, наверное, уснула. Который час?» «Половина первого. С тобой все в порядке?» «Да-да, просто ночью не очень хорошо спала, а вот и решила прилечь». Не собиралась так долго отдыхать. Она поправила волосы, встала и обняла дочь. «Так что за новости? Садись». «Я вчера видела Барби». Она разорвала помолвку с Натаном. «Ой, как жаль», — сказала Блайт, не понимая, зачем было специально приезжать, чтобы рассказать это. «А что случилось?» Это было обоюдное решение. Никаких громких ссор. По-моему, они оба сомневались, что готовы взять на себя серьёзные обязательства. Весьма разумно. Раз сомневались, значит, правильно сделали. Согласна. Но дело вот в чем. У них была бронь в клубе на январь. Это через 4 месяца. И теперь дата снова свободна. Хелли широко улыбалась. У Блайт заныла под ложечкой. И... Мы можем забронировать ее для Эдди и Габриэла. Тогда им не придется ждать целый год. Не знаю, Хейли. Мы уже все распланировали. Эдисон и Габриэль согласились? Нет. Я сказала Габриэлю про клуб, и он тут же ухватился за эту идею. Он очень хотел бы приблизить дату и сыграть свадьбу зимой. Блайт напряглась. А Эдисон, ты тоже рассказала? Пока нет, но Габриэль наверняка уже это сделал. Блайт сидела молча, и Хэлли продолжала. Почему они должны ждать, мам? «Только подумай, в следующем году у вас с папой уже мог бы быть внук!» Она подмигнула. «И как теперь выпутываться?» — думала Блайт. Ей отчаянно нужны были хоть какие-то результаты от детектива, чтобы либо успокоиться, либо вооружиться. И она надеялась вскоре получить их.